проворчал мужчина разуваясь и следуя за хозяином просторной четырехкомнатной квартиры на кухню что за хата временно снимаю как обычно стараюсь нигде не задерживаться вот скажи мне баян хрена тебе такие хоромы любишь ты комфорт да перед девками из региона повыебываться баян хихикнул это да люблю я же не то что в берлогах спать или в своем сарае на колесах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 зади старухи вытянулся дикий дед, пастух скотов. «Думали, спрятались от хозяйки? Думали, не найду в этой глуши вашу общину? Веселились, как хотели, непотребством занимались, скотов выращивали. Бедного Никиту в лесу зарыли. Да? Не могли его расслабить, а он единственный, кто про ваши дела знал. Ну, не считай меня. Ну, хватит разговоров. Приступим к обеду и начнем с тебя».